Он опять прислонил к уху Ангеле свернутую трубочкой ладонь. «Далеко еще?» «Минут пятнадцать». «Приличное место?» Ангеле улыбнулся. «Симпатичный домик». Судя по вкусам и по размаху Самуэльсона, симпатичный маленький домик мог оказаться размером с королевский дворец». синий желтый знак сообщал, — Впереди пост. Пожалуйста, остановитесь на красный свет. Водитель Илвисакера замедлил ход и спросил, — Что мы теперь будем делать? Илвисакер ответил, лениво попыхивая сигарой. — Продолжайте движение, мой друг. Водитель Гропиуса опустил бинокль. — Это, несомненно, объект ноль, сэр. Он снова поднял бинокль. «На объекте нужный нам номер». Машина Гропиуса остановилась на левой обочине, развернувшись в сторону встречного движения. С правой стороны, немного позади, расположилась еще одна крытая военная машина. Прислонившись к ней, стояли двое солдат с зонтиками. Оба курили сигареты. «Ты только посмотри на этих лодырей!» — воскликнул Илвесакер. «Зонтики! Сигареты! Могу поспорить, что здесь до самого Роттердама ни одного офицера. И это те самые войска, которые поклялись защищать НАТО до последней капли крови». Машина Илвесакера подъехала и остановилась на красный свет, Гропиус и двое его людей с автоматическими пистолетами в левой руке приблизились к украденному военному грузовику. Гропиус прошел к передней дверце, двое его людей — к задней. Илвисакер открыл дверцу. «В чем дело, капрал?» «Полковник». Гропиус замер, отдавая честь». Как и полагалось неряшливому капралу, в присутствии начальства он был очень смущен. «Ты, полковник, если бы я знал!» Илвисакер снисходительно улыбнулся. «Так в чем дело, капрал?» «Приказ, сэр. Нам приказано останавливать и осматривать все машины, включая военные грузовики, которые могут ввести нелегально добытое оружие. Нам дан номер конкретного грузовика. Не ваш номер, сэр». Илвисакер проявил слабый интерес. «Вы ищете что-нибудь конкретное?» «Ракеты, сэр. Ракеты, земля-земля и земля-воздух. Должен признаться, сэр, что я даже не знаю, как они выглядят. Они должны быть покрашены краской медного цвета и иметь два метра в длину». «Долг есть долг, капрал. Я вижу двоих ваших людей у задней дверцы. прикажите им открыть и посмотреть». просто так, для отчетности. Гропиус отдал приказание. Задняя дверь была открыта, никаких снарядов не найдено. «Прошу извинить меня, полковник», — промямлил Гропиус. Он нерешительно потоптался, потом достал блокнот и карандаш. «Мне приказано записывать всех проезжающих через пост». Илвисакер сунул руку во внутренний карман. «Нет, нет, нет, сэр, в вашем случае документы не нужны. Просто сообщите вашу фамилию». «Илвисакер». Полковник Илвисакер старательно вывел Гропиус в блокноте. «Какая ирония судьбы», — подумал Гропиус. «Надо же в этом деле столкнуться полковнику в форме капрала и преступнику в форме полковника». Он убрал блокнот и поднял автоматический пистолет в то же мгновение, когда его люди наставили свое оружие на спутников Илвисакера. — Только шевельнись, и ты мертв, — предупредил Горопюст. К тому моменту, как переодетый полковник и его помощники отвели преступников на обочину, подъехал сержант Друкман. Он и его люди выскочили из машины, в руках сержанта было множество металлических предметов. Друкман посмотрел на неопрятного капрала с торчащими светлыми локонами и нерешительно спросил, «Полковник Гропиус? Это в самом деле я». Полковник снял шляпу, стащил парик и закинул его подальше. Эта штуковина жутко колется. — Поздравляю вас, сэр. Гропиус, который без парика гораздо больше походил на полковника, с чувством пожал руку сержанту. — И вас также, сержант. — Как ваша фамилия? — Мне сообщили, что все полицейские машины поведут сержанты, но не назвали имен. «Друкман, полковник!» «Прекрасная работа, сержант Друкман. В высшей степени профессионально. Могу я узнать, что это за железо у вас в руках? Это наручники и ножные кандалы, сэр. Насколько я понял, обычно в армии их не используют». «Прекрасно. быть любезны приказать одному из ваших людей немедленно надеть это на преступников». Полковник повернулся к солдатам. «Передайте всем патрулям вернуться на базу». «Я полагаю, сержант Друкман, что вы сообщите это своим полицейским патрулям. Пожалуйста, подчеркните необходимость сохранять полную секретность». «Немедленно передам, сэр». «Не стоит напоминать о секретности, полковник. Всем нам, включая меня, полковник пригрозил тюрьмой на острове Дьявола». «А, наш грозный шеф полиции Амстердама!» «Да, сэр! Эти задержанные, они ваши или наши?» «Они — национальная собственность. Мы отвезем их к нам на базу, позвоним мистеру Веринге, министру обороны и полковнику де Графу. Они скажут, что с ними делать. Тем временем давайте заглянем в этот украденный грузовик». Гропиус и Друкман забрались в грузовик. Сержант поинтересовался у полковника. «Я не очень хорошо понимаю, что здесь происходит. Это люди из ФФФ?» Им будет предъявлено три обвинения. Использование военной формы, на которую они не имели права. Второе — использование краденого грузовика. Гропиус открыл крышку длинного бака для горючего и увидел... цилиндрические предметы, окрашенные в бронзовый цвет. Третье. им придется объяснять, как случилось, что они транспортировали ядерные бомбы по дорогам нашей прекрасной страны. Закрыв крышки, полковник и сержант отошли в сторону, Друкман спросил: "Могу я закурить в присутствии полковника?" Полковник и сам собирается это сделать. Через пару минут Друкман сказал: «Ну ладно, я вызываюсь добровольцем», — Гропиус улыбнулся. «Доставить этот грузовик на базу? Я ужасный трус, полковник, так что я буду очень осторожен». «У нас предостаточно времени для ужасных трусов, сержант. К тому времени, как мы доберемся на базу, нас там уже будут ждать американские эксперты, приехавшие из Германии, которым предстоит обезвредить эти проклятые штуковины». Я поеду вперед, включу красную мигалку и сирену, вы следуете сразу за мной, а ваша полицейская машина последует сразу за вами. Сержант Друкман, можете утешить себя тем, что если вы испаритесь при взрыве, я тоже испарюсь. Было 9.27 утра. Тем же утром ровно в 9.27 утра Данекен посадил вертолёт на уединённой ветряной мельнице. Она была значительно больше той, которую пассажиры вертолёта совсем недавно покинули. Их встречали две женщины и двое мужчин. С зонтиками в руках они торопливо направились к вертолёту. Судя по приветливым улыбкам, Самуэльсона и его друзей здесь не только знали, но и ждали. Данекен выключил двигатель, затем и свет — В салоне вертолета неожиданно стало тихо, как на кладбище. Ван Эффен сказал, обращаясь к Ангеле. «Ну, у вас определенно организаторский талант». Ангеле улыбнулся и ничего не ответил. Гостиная в здании мельницы тоже имела выход на веранду, как и там, откуда они совсем недавно уехали. Но она была гораздо больше и роскошнее. В ней собрались десять человек — Семуэльсен, братья Ангели, Ван Эффен со своими друзьями и четверо девушек. Ван Эффен догадался, что Данекен еще занят с вертолетом в соседнем сарае. Риорден отправился наверх не иначе, как для очередной медитации и новой порции молитв. Семуэльсен удовлетворенно откинулся на спинку кресла, стоявшего у камина, в котором горел огонь, И вздохнул. Он явно был доволен собой. «Все как по маслу, друзья мои, все как по маслу. Предпоследняя стадия благополучно завершена. Я знаю, что все еще утро, но все же мы устроим ранний обед. Для начала выпьем немного джину». «Ранний обед? Мы куда-нибудь едем?» «После двух часов». Самуэльсон махнул рукой в сторону телевизора. «После того, как мы посмотрим, что произойдет в Маркерварде». «Понимаю». Ван Эффен всем своим видом дал понять, что ничего не понимает. Он пожал плечами. «Сколько у вас таких гнездышек в этой стране?» «Ни одного. Хозяева этого дома сейчас отдыхают на Багамах, греются под ласковым южным солнышком. Компания «Голденгейт» хорошо платит». Как вы понимаете, в сельском хозяйстве сейчас мёртвый сезон, на ферме делать почти нечего, хозяин соседней фермы присматривает за скотиной, тоже за хорошую плату. Никаких проблем. А вы знаете, где находитесь, мистер Данилов? Не имею ни малейшего представления. За долгие годы работы в полиции Иван Афин научился лгать очень убедительно, На самом деле он прекрасно знал, где находится эта мельница. Полет был недолгим. «Значит, мы еще в Голландии». «А какое это имеет значение?»